Глава 56. Патрульный флот Патрульный флот? Я был с Уоллесом в столовой академии. Идет уже третий год моего обучения, и я привык к жизни здесь. Да, я общался с братом, который тоже отделался от ворца, но он выбрал путь солдата. Но ему отказали в службе в одном из главных флотов, и вместо этого отправили в патрульный. Странно, что империя отказывает члены императорской семьи. Но дело, наверное, в его происхождении. Он, скорее всего, как и Уоллес, принц без поддержки, с мизерным шансом унаследовать трон. Большинство главных флотов не примут такого человека из различных проблем, которые за этим последуют. Если он станет командующим патрульного флота, ему достанется по меньшей мере несколько сотен кораблей, а это не так уж и плохо. Уоллес слегка изменился в лице после моих слов. «Вот только ему отдали мусор, от которого все отказались. Моего брата Седрика отправили в крохотный флот из 30 устаревших кораблей. Кажется, он впал в депрессию от назначения в практически пустое пространство». «Но он же может просто оставаться на борту корабля. Звучит как простая работенка, на которой отдыхаешь и ничего не делаешь». «Попробуй пойди отдохни в честном и устаревшем судне. Он говорит, что не знает, что делать дальше, и все его солдаты испорчены». Пример предвзятости военных в перемещении человеческих ресурсов? Если сравнивать с компанией, это что-то вроде, как собрать кучу бесполезных сотрудников, которых нельзя уволить, и куда-нибудь их спихнуть. Похоже, число бесполезных патрульных флотов растет, а солдаты в них слишком расслабились. Они что, идиоты? Как дошло до такого? Олис принялся объяснять... одновременно тыкая свою кашу вилкой. Высшим военным чинам понадобилось место, куда бы они могли спихнуть конкурентов. Это не просто высылка, это сделано с целью сломить их дух. Помимо этого, им просто хочется куда-нибудь отправить знать. Знать? Многие среди аристократии пользуются своим титулом. Если таких людей допустить до власти, это станет фатальным для армии, так что их назначают командующими патрульных вотов. Из-за этого их число резко возросло, а поскольку реорганизация обойдется недешево, их просто-напросто не трогают. А разве обслуживание таких вотов обходится не еще дороже? Если в практически пустом пространстве предоставить им минимум запасов, то и так сойдет. И кроме того, в таких местах все равно кто-то нужен. Будет уже не до шуток, когда в пустом пространстве пираты устроят себе базу. Короче, скопилось множество запутанных обстоятельств, которые и привели к сложившейся ситуации полной бесполезных трат. Нет, на самом деле не все так плохо. Но занятно. Заинтересовало? Но тебя, Лем, практически гарантированно запишут в основной флот. Однако мне не хочется туда. От одной только мысли о них начинает болеть голова. Присоединяйтесь к нашему флоту! И так далее. Они достают меня со всех сторон. Главные флоты расположены во многих местах, будто границы или же отдаленные районы. В имперской столице, например, постоянно находятся три флота, где собрана элита среди элиты основных войск. Имперская гвардия приглашала меня присоединиться к ним, но мне совсем не интересно. Не нравится мне получать приказы от других. Не лучше ли быть командующим собственного патрульного флота? «Решено. Хочу патрульный флот». «Лиам, ты дурак?» «С чего бы это?» «Ты меня совсем не слушал. Моего брата запихнули туда, и теперь он ноет, что лучше бы умер. И я сам был поражен, узнав о его назначении. Все его корабли устаревшие, и окружение хуже некуда. Ты правда хочешь провести четыре года в таких условиях?» Олес ничего не понимает. Может, так и есть для остальных, но я-то богат». Разумеется, я проспонсирую свой флот. Чтобы решить эти проблемы, мне просто нужно купить кораблей. Если куплю для себя роскошное пассажирское судно, то служба превратится практически в отпуск. Военные ни за что не выделят на это средств. Разумеется, не выделят. Я сам предоставлю средства. А? Я дам денег на покупку кораблей. Нет, но... Если на роскошном судне будешь лишь ты, то только разозлишь свое окружение, Лиам. Насчет этого не волнуйся. Мне просто нужно заменить их корабли, хотя, наверное, уже будет поздно, когда я начну службу. Ладно, займемся подготовкой подходящего флота немедленно. А? Ты действительно собираешься сделать это? Конечно. В следующем году тебя заканчивают учебу в академии. Так что я скажу ей подготовить мне флот. Даже подготовлю взятки, чтобы гарантировать себе желанное назначение. Назначение которое я выберу сам. Проигнорировать приглашение армии и подготовить собственный флот. Так и должен поступать злой орд. Как я и думал. Даже военным не устоять перед силой денег. Сердце готово петь. Я многих дворян повидал. Но никто из них и близко с тобой не стоял, Лиам. Так я первый такой в Империи? Ничего. Отдадим при Тея как можно скорее. Комната для звонков. те говорила со своим бывшим боссом, премьер-министром. Многие аристократы готовят для себя корабли. Некоторые даже флоты, но случай с графом происходит впервые. Похоже, даже премьер-министр не мог скрыть своего удивления. После его реакции... уверенно заговорила. Тем самым мы решим одну из проблем Империи, поэтому не думаю, что это что-то плохое. Я вижу только минусы для графа. Если он воспользуется своими средствами и замена устаревшей техники, а также переобучение бесполезных человеческих ресурсов патрульного флота, несомненно, обойдется недешево. Уорд Лиам приказал мне подготовить подходящий для него флот. Он даже сам предоставил бюджет, так что с этим никаких проблем. Лиам приказал ей подготовить фот для себя, но по мнению Ти, его достоин только фот соответствующий размером обычного. Поскольку они обладают средствами для такого, она решила собрать бесполезные патрульные флоты и сделать из них один обычный. И в данный момент она просила разрешения на это у премьер-министра. Высшие военные чины, скорее всего, не разрешат подобного, поскольку не понимают всей выгоды данного варианта для Империи. в ее-то нынешнем финансовом положении. Поэтому вместо них она решила связаться с премьер-министром, напрямую, который осведомлен об этом. Когда вы покинете службу, фот останется в империи, так что я подготовлю офицера, который будет командующим лишь для виду. Для виду? Не хотите ставить во главу Лиама? Он слишком молод. То же касается и тебя, нельзя ставить вас на эти позиции с вашими званиями после выпуска. А если повысим воззвание, высшие военные чины, несомненно, станут жаловаться. Но может не волноваться. Может, он и будет командующим по документам, но власть будет за вами. Те впала в раздумье: Результат не оправдывает этих условий. Но все, что он говорит, верно. Хорошо. Поистине замечательное предложение. Империя может за раз решить две большие проблемы. Когда звонок закончился... Те ощутила нарастающее возбуждение. «Таким, какой он сейчас, Фот не подходит для лорда Лиама. Но всего за два года мне нужно собрать бесполезные патрульные флоты и переобучить их всех. Также мне нужно подготовить новые корабли. Не знаю, успею ли...» И хотя те частенько вела себя жалко, ее способности вполне реальны. Фот подходящий для лорда Лиама. Ради этого я выложусь по полной». Да, может сейчас она извивается в экстазе с руками на щеках, но ее способности реальней некуда. Пока Лиам и другие начинали действовать в Академии, зашевелилась и семья Беркли. Проклятие. Кашмира был раздражен поступающими один за другим докладами. Между ними и Лиамом уже несколько лет идет экономическая война, но не все так радужно. Причина проста. Она до сих пор не кончилась. Что он? Что этот сопляк, черт возьми, такое? Оборудование планетарного развития Кашмира уже уничтожил множество миров, чтобы произвести эликсиры для войны. Несмотря на это, по недавним слухам, Лиам крупно вложился в имперскую армию. И хотя у него сейчас конфликт с семьей Беркли, для него по-прежнему оставалось место для финансовых маневров. Сколько же эликсиров мы уже произвели. Идти с нами в ровень? Нет. Может, у него тоже есть такое? Почти немыслимо, что у Лиама найдется такое же оборудование. Но если все же есть, высока вероятность того, что это то, которое потерял Деррик. Но если оно у него... то тогда он действительно способен не отставать. Нет. Даже если это оно... То Кашмира уверен, что он не знает, как им правильно воспользоваться. Ведь с виду это просто странная сфера. И даже если ему каким-то образом удалось активировать его, у семьи Беркли их несколько, поэтому в итоге преимущество все равно за ними. Проблема в том, что они не знают, сколько еще продержатся, прежде чем их разобьют финансово. Они выбрали не того противника для финансового сражения. «Со временем мы его точно раздавим, но... какой ценой?» Количество использованного времени, ресурсов и финансов вовсе не повод для шутки. Поняв это, Кашмир решил, что ему нужно положить конец этой бессмысленной войне. Они не могли себе позволить сражаться с Лиамом еще дольше. «Хватит всяких трюков». Если не станем действовать серьезно, он прикончит нас раньше. Юный и талантливый Лиам. Ему еще жить и жить по сравнению с Кашмира. А когда он вырастет, то несомненно станет то еще занозой, если его так и оставить. поучится ли у его сыновей одолеть его? Пока происходило соединение, эта мысль казалась невероятной для Кашмира, сколько бы он ни думал. Да, отец. Свяжись с армией и собери профессионалов для войны против Лиама. Войны? Не слишком ли ты торопишься, отец? Балван, Если не раздавим его сейчас, он сам раздавит семью Баркли. Просто заткнись и следуй моим приказам. Собери солдат, которые способны победить в войне против дома Банфилдов. Сойдет кто угодно. Главное, чтобы помогли нам, и тогда я приму их с распростертыми объятиями». Кашмира всерьез опасался Лиама и угрозы, которую тот представляет. Гид молча наблюдал за подобным развитием событий. Он заметил сильный интерес Кашмира к Лиаму и решил посмотреть на него. Гид зааплодировал. «Замечательно, Кашмира. Ты точно оценил, какую угрозу несет Лиам?» Еще больше Гиду понравилась превосходящая военная мощь Кашмира, с которой Лиам даже не сравнится. У него более сотни тысяч кораблей, и это не считая союзных дворян и пиратов под его командованием. Вместе они представляют собой силу в сотни тысяч кораблей. Войска Лиама же не достигают отметки в 50 тысяч кораблей, и это учитывая их постоянный рост. Все потому, что он уже доволен тридцатитысячным фотом, которое у него имеется. Он стал слишком высокомерным из-за своей серии побед. Так что сейчас самый подходящий момент, чтобы разбить его. Лиам, твоя беспечность станет твоим падением. Вдобавок ко всему, из-за отсутствия союзников Лиам сражается практически один. Кашмира, у тебя получится... «Я тоже изо всех сил постараюсь поддержать тебя». От гида Кашмира потянулся черный дым, который обволок его тело. Увидев это, гид радостно раскинул руки. «Отныне вокруг тебя естественным образом будут собираться все, кто желает поражения Лиама. Тьма Империи откликнется на твой зов, чтобы убить его. Собери всех под своим флагом!» Он кое-что подстроил, чтобы собрать врагов Лиама. Это увеличит количество союзников Кашмира и еще больше склонит чашу весов в его пользу. Перед лицом такого числа, который не перевесит любое качество, гид погрузился в наслаждение мыслями о мучительной смерти Лиама. «Я даже подготовил запасные варианты на случай провала. Не знаю, успеет ли я суши, но у меня есть еще та женщина». Женщина, горящая жаждой мести Лиаму, Евлизия Морисиль. «Однажды я представлю ее к Лиаму, нож в спину от женщины. Еще один интересный способ покончить с этим. Он обязательно умрет, вне зависимости от ситуации». Гид испытывал необъяснимое чувство счастья. «Думаю, нет, не так». Теперь я точно загнал Лиама в угол. Вскоре перед Лиамом возникнет мощный враг.